Софи. Пентхаус. Кто-то стучит в парадную дверь. Довольно громко. Так что Бенуа, мой серебристый выпит, вскакивает и заливается лаем. «Ораться!» — кричу я. «Перестань!» Бенуа обиженно скулит, но потом замолкает. Пес глядит на меня, и в его темных глазах читается смятение. Мой голос тоже изменился, слишком пронзительный, слишком громкий. В наступившей тишине я отчетливо слышу своё собственное дыхание, отрывистое и тяжёлое. Никто никогда не пользуется дверным молотком. Разве только тот, кто здесь впервые. Я подхожу к окнам, что смотрят во двор. Улица отсюда не разглядишь, но видна парадная дверь, так что... Если кто-нибудь войдет, я замечу. Но никто не заходит, а прошло уже несколько минут. Очевидно, это не тот, кого, по мнению консьержки, стоит пускать. Хорошо. Что ж, хоть я и недолюбливаю эту женщину, но ей можно доверять, по крайней мере, в этом. Можно жить в Париже в самой дорогой квартире, но городские маргиналы все равно будут время от времени, прибиваться к вашей двери. Наркоманы, бродяги, шлюхи. Пегали район красных фонарей совсем недалеко отсюда. Он цепляется за рукав Манмартра. Здесь, наверху, в этой многомиллионной крепости с видом на городские крыши и Эйфелеву башню, я всегда чувствовала себя в относительной безопасности. Я могу не обращать внимания на грязь под золотом. Я научилась закрывать на это глаза. Обычно. Но сегодня всё иначе. Я иду взглянуть на себя в зеркало, что висит в коридоре, внимательно изучая свои отражения. Не так уж плохо для пятидесяти. Мне удалось хорошо сохраниться. Возможно, потому, что я взяла на вооружение французский метод поддержания формы, что, по сути, означает всегда оставаться голодной. В любой час дня — Я выгляжу безупречно. Идеальная помада. Без нее я никогда не выхожу из квартиры. Шанель Асамтез. Мой фирменный цвет. Холодный, царственный. Он как бы предупреждает всякого, держись подальше. Стрижка, блестящий черный боб, который каждые шесть недель подстригает Дэвид Мале в Нотр-Дам-де-Виктуар. Форма доведена до совершенства. Каждый седой волосок тщательно скрыт. Жак, мой муж, однажды абсолютно ясно дал понять, что не потерпят женщин, которые позволяют себе сидеть, даже если он и не всегда здесь, чтобы этим восхищаться. Я ношу то, что считаю своей униформой. Мои доспехи, шелковая рубашка Тёмные узкие брюки элегантного покроя, на моей шее шёлковый шар фарме с ярким рисунком. Он отлично маскирует любое разрушительное воздействие времени на нежную кожу. Недавний подарок Жака, он любит красивые вещи. Такие, как эта квартира. Такие, какой была и я до того, как имела неосторожность постареть. Идеально. Как всегда, как и ожидалось. Но я чувствую себя грязной, запятнанной тем, что пришлось совершить этим вечером. В зеркале поблёскивают мои глаза, единственные, что меня выдают. Хотя лицо тоже измождённое, если присмотреться повнимательнее. Я даже худее, чем обычно. В последнее время нет надобности в диете — Не нужно тщательно отслеживать каждый бокал вина и кусочек круассана. Я не могу вспомнить, что ела сегодня утром на завтрак. Да и помнила ли я вообще о еде? С каждым днем мой пояс затягивается свободнее, и все сильнее выпирают ребра. Я снимаю шарф. Мне по телу повязать шарф не хуже любой коренной парижанки. Но по нему вы узнаете во мне одну из них одну из этих роскошных богатых женщин с их маленькими собачками отличным воспитанием читаю сообщение которое отправило жаку прошлой ночью бамуи мономор ты беннеси спокойной ночи моя любовь здесь все спокойно все спокойно Не понимаю, когда до этого дошло, но я точно знаю. Все началось с того момента, как он появился здесь. Переехал на третий этаж. Бенджамин Дениелс. Он все разрушил.